Цена отправляют СМС-ку музу. Дорогой, забери поранься Катеньку из детского сада. Будем варить холодец. Запиляваю, Да представляешь, мне не хватило только одного правильного слова, чтобы стать миллионером, да представляешь, а? Ты что, на поле чудес был? Да не, не, не. Я засол в Сбербанк и спросил у кассирцы, не даст ли она мне миллион долларов ну, и вот если бы она ответила да я был бы миллионером. <свес> Папа! Шаво! Па. Шаво! Шаво! Ну, хворий уже! А. Пап, мне в школе говорят, что у меня родители необразованные. <с Pulp> Слушай их больше. А что такое школа, сынок? А у нас в лунопарке появился новый аттракцион. Ух ты! какой? Не знаю, что там делают, но с одной стороны написано вход, а с другой вынос. Больше всего, в женщине, я ценю три достоинства. О, и какие? Лицо и грудь.